Глава двадцать шестая. Тёмная сторона. Тина настолько растерялась, что едва не пропустила обед. С головой ушла в размышления. Руки заняла сортировкой карточек. Аманда вернулась в третьем часу, оценила обстановку и решительно скрестила руки на груди. «Не знаю, что у тебя произошло, Тин-Тин, но марш в кафе». Только обмороков на рабочем месте мне не хватало. Пока не съешь кебаб с каким-нибудь жутко полезным салатом, не возвращайся. На улице от свежего воздуха голова прояснилась. Сперва Тина набрала номер Уиллоу, но телефон был отключен. Ну да, у нее же экзамены. Появилась первая разумная мысль за добрых два часа. Логично. Детектив Йорк тоже не ответил, но вскоре прислал лаконичное сообщение. Занят. «Конфискую взрывчатку через двадцать мин». «Наверное, на спецоперации мобильник брать с собой не положено», вздохнула Тина, застегивая рюкзак. Без союзников было неуютно, с одной стороны, с другой она чувствовала себя виноватой за то, что Пирса больше надежным союзником не считала, хотя только неделю назад ходила вместе с ним к тому же мистеру бари домой. Присоветованный Амандой кебаб и впрямь оказался выше всяких похвал. По остроте он напомнил пресловутый соус, ставший настоящим испытанием для вкусовых рецепторов Кёнвальда. Сил прибавилось, кровь перелила к щекам, невероятно к мозгам, потому что Тина догадалась наконец залезть в интернет и пробить темную сторону. Выяснилось, что такой бар и впрямь существует, и да, там подают крафтовое пиво, он открылся недавно, буквально неделю назад, и потому после шести вечера до конца месяца действуют скидки а при заказе от четырех больших кружек темного нефильтрованного даже обещают тарелку копченой рыбы бесплатно. «Вы паникерша, мисс Мейнард!» Голосом детектива Йорка обругала Тина свое отражение в витрине магазина и, успокоенная, вернулась на работу. Там ее ожидало сразу два приятных сюрприза. Во-первых, Аманда закончила за нее сортировку. Во-вторых, в библиотеку заглянула мисс Рошет с гостинцем из черной воды. «Алистер Оливейра передает вам лично», — вручила она ей коробку с яблочным пирогом, источавшим такой божественный запах, что равнодушным не остался никто. Мистер Фок замер с рукой, поднятой над шахматной доской, словно позабыл, как ходить конем. Аманда с тоской посмотрела на коробку, ощупывая врезающийся в бока пояс. «Его младшенький, на удивление, хорошо сдает экзамены, и Алистер почему-то уверен, что это ваша заслуга». — Скорее уж, Уиллоу! — улыбнулась Тина. — Это она безжалостно гоняет его по всем предметам. — О, милую барышню, тоже не забывают, поверьте. Столько бесплатных обедов в черной воде не получаю даже я! — серьезно покивала мисс Рошет. Однако, если вас мисс Мейнард тяготит этот подарок, его можно разделить на двоих или на троих. — Да не особенно тяготит! — Мисс Рошет рассмеялась. «Это замечательно. Только я ведь не философствую, а напрашиваюсь на чашку чая в служебном помещении. Тогда я вскипячу воду», — пообещала Тина. Аманда вступила в жестокую битву с искушением и вдрызг проиграла. Переложила почти четверть пирога к себе на блюдце со словами «это для второго маленького» и ушла пить кофе за стол к фогу с Корнуолом. «Предпочитает компанию мужчин?» Понимающе сощурилась мисс Рошет. Возможность немножко сострить насчет пристрастий начальницы и напарницы в одном лице была замечательная, но победила правда. «Нет, здесь просто чайник близко», указала Тина в сторону электрического тюлипа, купленного взамен взорвавшегося. «После того случая она не сидит на нашей кухне». «Ах, вот оно что!» Прозвучал ответ нейтрально. Однако совесть почему-то зашевелилась и подумалось вдруг, что Кенвальд умеет быть жестоким. Да, в тот раз обошлось без ожогов, кожа только покраснела немного. Но ведь Аманда уже ходила беременная, и если бы стресс оказался слишком сильным... И вспомнился случай с кофейным аппаратом, о котором рассказывал Алистер Оливейра. Какой-то пьяный ублюдок приставал к женщине, распускал руки, и аппарат плюнул кипятком. Тогда эта история никак не увязывалась с рекой, Но сейчас все встало на свои места. «Река есть река», — пронеслась мысль. «Кионвальд, конечно, добрый, но иногда... Иногда люди тонут». Что делать с таким выводом было решительно непонятно. «Все в порядке, моя милая?» «Да, спасибо», — откликнулась Стина и поспешила спрятать неестественность тона за нагромождением информации. «Все хорошо». Только вот про Дову опять слухи ходят, что он в городе. Говорят, он на днях попал под камеры наблюдения. И сны снятся дурацкие, белые камни, проклятия. Камни мне уже мерещатся повсюду, даже на задворках собственного дома. Пошутила она неловко. Понимаю, склонила голову мисс Рошет. — Все оказалось гораздо сложнее, чем думалось поначалу. А вообще? «Я тут к вам посоветоваться пришла, мисс Мейнард», — добавила она вдруг. В голове тут же звякнул тревожный звоночек. Мисс Рошет, конечно, была частью Альянса, но состояла не в авангарде, скорее прикрывала стыло. Всегда спокойная, улыбчивая, светлая. Сейчас же глаза у нее помутнели постарчески, а морщины обозначились резче. Да и в целом выражение лица стало более беспомощным, словно усильно подслеповатого человека. — Она обеспокоена, — осознала внезапно Тина и пригляделась повнимательнее. — Да, и плохо спала, похоже. Но все равно в первую очередь спрашивает, все ли в порядке у меня. Сердце сжалось. — Что у вас тряслось? — Ничего особенного. Я просто в замешательстве. — пригубила чай мисс Рошет. Пирог на ее тарелке так и оставался нетронутым. — Видите ли... Я прекрасно понимаю, что возраст у меня уже не тот. Крысиные войны не для моего слабого сердца. С другой стороны, я не могу не замечать, что происходит с вами, мисс Мейнард, с Уиллоу, с Маркосом. Мистера Пирса я встречала на той неделе. Он совсем сдал, бедолага. Я начала думать, что могу сделать сама, не загоняя себя в больницу но и не оставляя вас, так скажем, на передовой». Тина едва не поперхнулась чаем от неожиданности, но потом уголки губ у нее дрогнули. «Вот как! У нас даже ассоциации сходятся!» «Достаточно уже того, что вы есть! Если бы не вы, альянса бы вообще не было, Уиллоу бы не познакомилась с Маркусом, я бы не пришла в черную воду и не вытянула Кеонну на разговор». «Ну, поначалу это был не совсем разговор, конечно». — Да и сейчас он частенько несет пургу. Закончила она несколько смущенно. Мисс Рошетт скрипуче постарчески рассмеялась. — Вижу, вижу. Дела у вас ладятся. Что же до меня, то я по натуре не могу долго прятаться за чужими спинами. И я решила поступить по-своему. Помните, я упоминала, что дружна с тещей одного офицера полиции. Так вот, в последнее время... Я обновила эту дружбу и зачистила в гости к Келли. А там, слово за слово, разговорилась и с самим Эдвардом. Потихоньку увела разговоры в сторону расследования. Доу и его исчезновения. Вы понимаете, да? Тина кивнула. Безобидное любопытство дружелюбной пожилой леди. Именно. Только ведь голова у меня довольно ясная для моего возраста, мисс Мейнард хотя иногда может казаться иначе». Выцветшие глаза мисс Рошет на секунду напомнили тусклую от времени, но по-прежнему прочную сталь. «И я стала замечать, что нашими задушевными беседами дирижирую отнюдь не я. Скажите, мисс Мейнард, вы могли бы мне устроить приватную встречу с Реджинальдом Йорком?» Вдруг резко переменила она тему. «Конечно». «Это хорошо». «Даже замечательно!» — кивнула она в такт собственным словам. «Потому что я думаю... Нет, я уверена, что Эдвард, этот милый молодой человек, зачем-то пытается запутать меня и откровенно лжет. А еще он слишком часто расспрашивает о вас, мисс Мейнард». Тина нахмурилась, имя показалось знакомым. «Эдвард?» «Детектив Эдвард Роллинс! Напарник детектива Йорка!» Наверное, Тина ожидала чего-то подобного. Еще с тех самых пор, как пыталась самостоятельно вычислить крысу в своем окружении, колеблясь между Амандой и Пирсом, и втайне продолжая надеяться, что шпионом окажется кто-то третий, посторонний. Сейчас кандидатура детектива Роллинса казалась как нельзя более убедительной. Во-первых, это он остался сторожить тело Доу на берегу, а затем транспортировал его в морг. Во-вторых, не зря же капитан Маккой спрашивала о нем. — Только бы это оказался Роллинс, — загадала про себя Тина, а вслух сказала. — Я устрою так, чтобы вы поговорили с Йорком. — Спасибо, — улыбнулась мисс Рошет. — Вы сняли мне груз с души. Однако я бы, разумеется, предпочла, чтобы все это оказалось большим недоразумением, а Эдвард всего лишь проявил излишнюю бдительность, когда заметил мое любопытство. Тина откинулась в кресле. Похоже на тост. Мисс Рошет в ответ молча подняла свою чашку. Остаток дня пролетел в мгновение ока. Как всегда, в понедельник посетителей было немного. Запойные читатели не спешили возвращать книги сразу после выходных, откладывая приземленные бытовые формальности в долгий ящик. Корнуолл с Фогом завершили свою шахматную битву пораньше, причем последний выглядел понуро, то ли был расстроен шестью проигрышами кряду, то ли просто скверно себя чувствовал. Собираться Тина начала заранее. Сложила вещи в сумку, проверила телефон напоследок, не перезвонила ли Уиллоу, не проявился ли Йорк, но журнал входящих вызовов так и остался пустым. «На свидание торопишься?» кисло поинтересовалась Аманда. Чисто теоретически она шутила. Но прозвучало это с упреком. «В яблочко!» — с похоронной серьезностью ответила Тина, стараясь не рассмеяться. «Встречаюсь сразу с двумя кавалерами в темной стороне. Знаешь такое злачное местечко?» «Ой, да ну тебя с твоими шуточками!» — обиделась она. Настолько, что даже подвести не предложила. «Больно-то надо!» Небо к вечеру опять заволокло, и сумерки сгустились раньше обычного. Такси на вызов приехало почти сразу. За рулем был мужчина, худощавый, седой и темнокожий. И, в отличие от своей братья, не любитель потрепаться языком. За всю дорогу сказал ровно две фразы. «Садитесь» и «Если можно, без сдачи, мэм». Когда Тина выскочила из машины, уже накрапывал дождь. Мелкий, холодный, противный. С этой стороны небольшой парк, где Аманда, по ее словам, частенько гуляла по выходным с ребенком, окружал металлический забор. Частые прутья, массивные поперечные перекладины, острые навершие пики, кусты разросшегося шиповника тянули колючие лапы через решетку. То ли милостыню просили, нагло хватая зазевавшихся прохожих за одежду, то ли просто хулиганили. На другой стороне в ряд выстроились два магазина с бытовой химией, автосервис, якобы круглосуточная прачечная и зоомаркет, все с наглухо закрытыми жалюзи. Чуть дальше, на углу, словно на страже между полупромышленной зоной и относительно респектабельным жилым кварталом, завлекательно перемигивался красными и синими огнями на вывеске «Бар. Темная сторона». «Вот туда-то мне и нужно», — пробормотала Тина себе под нос и снова сверилась с телефоном. Ни Уиллоу, ни Йорк пока не откликнулись. Пирса поблизости видно не было, как, впрочем, и зловещих фургонов с логотипом перевозок Брайта. На стоянке у бара кривовато припарковалась легковушка с открытым верхом, чуть поодаль стоял мощный, несколько старомодный мотоцикл Чопер, За ним новенький седан из-под лобового стекла, у которого грустный плюшевый медведь следил за тротуаром. Затолкав поглубже очередное «не нравится мне все это», Тина решительно пересекла дорогу и толкнула двери темной стороны. Бар изнутри выглядел симпатично, хотя и несколько агрессивно асимметрично скошенный потолок, стойка, отделанная металлом и стеклом, высокие хромированные стулья с красными кожаными сиденьями, столы, больше похожие на каркасы от детских кубиков, и кресла-мешки. Музыка играла негромкая, незнакомая, вроде как модная, ритмичная тц ц в перемешку со вздохами и обрывистыми фразами на разных языках. Флегматичный бармен, наполовину спрятавшись в полумраке за бочкой, Развешивал пивные кружки по крюкам на стене. В дальнем углу зала дремала, положив ноги на стол и обняв ноутбук, девушка с ярко-розовыми волосами и пластиковым обилия косметики лицом. На экране, развернутом к залу, транслировали матч по регби, правда без звука. Тина хотела было уже звонить Пирсу, когда заметила его. За дальним концом стойки, сгорбленного до такой степени, что нос почти что касался пивного бокала. Рубашка выбилась из брюк, и длинные полы болтались теперь позади на сквозняке, как савану призрака. «Привет!» Тина подсела к нему, машинально делая знак Бористе, чтобы подошел. «Долго ждал? Как ты вообще себя чувствуешь-то после болезни?» Помедлив, Пирс повернул к ней лицо, и она едва не закричала. На щеке у него красовались два свежих ожога, какие получаются, если тушить сигарету о кожу. «Вот дурочка!» — тихо выговорил он с интонацией мучительного облегчения. «Зачем ты явилась? Такое название вспомнил. Уж ты-то должна была догадаться, а?» По спине у нее точно скриская льдинка скатилась. «Я не понимаю, о чем ты. Давай выйдем на улицу. Тут не слышно ничего толком». Перед ней на стойку легло меню. Абсолютно пустой лист черной траурной рамки. «Сначала сделайте заказ, мэм. В честь открытия для вас все бесплатно». Тина похолодела. Этот голос слишком часто меречился ей на зыбкой границе между сном и явью, чтобы не узнать его сейчас. Мысленно досчитав до десяти, она подняла взгляд. До ускалился с другой стороны стойки. Костюм бармена с длинным фартуком шел ему необыкновенно. Первым порывом было заорать, вторым — сжать жемчужину на шее и опять-таки заорать, но только что-нибудь осмысленное. Например, «Кёна, твою мать! На помощь убивают!» Тина глубоко вздохнула и сдержалась. И с самообладанием, какого сама от себя не ожидала, ответила, «Двойной эспрессо, пожалуйста. Сахар не надо». Доу небрежно смахнул меню со стойки, шлепнул по ней ладонями. Девчонка с розовыми волосами в дальнем углу даже не пошевелилась. И пришло запоздалое осознание, что она не кажется пластиковой, а такая и есть. — Манекен, мы с Пирсом тут единственные живые люди. — Значит, кофе нет? — уточнила она спокойно, используя отсрочку, чтобы оглядеться. — Он мог ограничиться Пирсом но зачем-то вытянул меня. И именно сюда. Не подловил на улице, не поймал во время пробежки. Нет, заманил в бар, в закрытое пространство. Зачем? — А ты наглая! — Белозубо усмехнулся Доу. — Я таких люблю. Вы живучие! От его слов повеяло затхлым холодком склепа. А Тина поняла, наконец, что еще напрягало ее в этом баре с самого начала. Тут не пахло едой и напитками. Вообще. Зато тянула знакомым душком сладковатой раскисшей газеты, как в доме Ларри Вуда и раньше при появлении мистера Мизери. Резкие асимметричные скосы потолка, столы-кубики, наглухо задраенные окна. Взгляд блуждал по помещению и не выхватывал ничего необычного настолько, чтобы зацепиться. Может, пора звать на помощь? Я не наглая. Мне просто деваться некуда, честно объяснила Тина. Я предположим, убегу, а пирса куда девать? На ваше попечение я его не оставлю, извините. Долго готнул. Да пусть валит. Мне не жалко. Он облокотился на блестящую столешницу. Только ты и я, долгий горячий вечерок. Как тебе мой план? Стойка, хромированные стулья, подсветка по периметру. Сердце колотилось в горле. Все силы уходили на то, чтобы руки не дрожали. «Здесь что-то должно быть. Должно!» «Пирс, иди!» — попросила Тина. Он не пошевелился. «Иди!» — я сказала. Она повысила голос. «Все будет хорошо. Я обещаю!» Его трясло. На кончике носа у него повисла капля. «Ты такая врушка, Тина Мейнард!» — оскалился Доу. «Я сама себя пугаю», — ответила Тина, не покривив душой, и толкнула пирса в плечо. «Ну?» Он наконец-то соскочил со стула, едва не навернувшись. Затем на несколько секунд застыл, покачиваясь из стороны в сторону, и побрел к выходу. И когда он потянул на себя дверь, и в искусственное освещение бара вклинились лучи солнца, Пробившиеся сквозь просвет в тучах, Тина заметила. Камни. Темно-красные, неровные камни. С обеих сторон от двери, над дверью, на подоконнике, под каждым столом. Вот оно. Ситуация была патовая, но от понимания, что вот они, планы Доу, как на ладони, изрядно полегчало. Даже Тремор унялся. Вот оно. Ну, конечно. «Оскверненные камни. Получается, что Кенвальду сюда нельзя. Надо выбраться наружу. Всего лишь. Всего лишь». Сейчас это казалось практически невозможным. За пирсом захлопнулась дверь. Можно было, конечно, надеяться на то, что он дозвонится до Уиллоу или хотя бы до Маркоса с его загадочным ножом, но Тина понимала даже слишком отчетливо «нет, не в этом состоянии» только не после сеанса пыток и целого дня наедине с маньяком. Лучшее, на что можно рассчитывать, кто-то из сердобольных прохожих вызовет пирсу скорую. И если врачи, которые приедут на вызов, сумеют из бессвязного бормотания выудить название модного бара, если передадут информацию в полицию вовремя, если в участке отреагируют на сигнал «слишком долго». У нее нет ни двух часов, ни часа, ни даже сорока минут. В лучшем случае полчаса, пока Доу не наскучит игра в бармена и наслаждение собственным всемогуществом. А дальше? Тот, кто еще будучи обычным человеком, не один год охотился и убивал, получая от этого удовольствие, вряд ли изменится, слившись с тенью. «Его надо отвлечь», — размышляла Тина сосредоточенно. «Думать и решать приходилось так быстро, что времени бояться просто не оставалось». Надо выиграть время, чтобы найти выход. Но как? Разговорить? На что может клюнуть нарцисс-садист? Спросить его, что он собирается делать? Нет, не пойдет. Можно спровоцировать. Похвалить костюм? Намекнуть, что я знаю о его хозяине? Или... Наверное, так себя чувствует новичок в казино, вынужденный поставить все, что имеет, на зиро. «Я вот что заметила». «Ты очень отличаешься от других», — произнесла Тина, уставившись Доу на точку между бровями. В глаза смотреть слишком жутко, взгляд отвести, показать свою слабость. «Я имею в виду тени и одержимых тенями». Мучительно долгое мгновение тянулось и тянулось, а потом она, как наяву, услышала щелчок, с которым у Доу что-то переключилось в голове. Сработал триггер. Бинга! Откликнулся Джек Доу с теми особенными модуляциями в голосе, с которыми люди обычно произносят малознакомые, но престижные слова. «Бинго, детка! А знаешь почему?» «Нет». Тина покачала головой, а внутренне возликовала. «Получилось». От адреналина чувства обострились. Боковое зрение вылавливало детали, которых она раньше, и взглянув в упор, не могла различить. Неустойчивость столов. Тесная, довольно неудобная одежда самого Доу, ограничивающая движение. Громоздкая пирамида из кружек на конце стойки. Полный пивной бокал пирса. — Потому что я хуже их. — Как ты сказала? — Тени? — Я их зову Тупари. — Потому что они тупые. И он опять загоготал, опершись на стойку полусогнутыми руками. Тину обдало его дыханием. Она внутренне сжалась, готовясь ощутить зловоние, но почувствовала только душноватый запах отсыревшей бумаги. Они, знаешь, как паразиты. Подселяются и долбят, долбят в башку, типа. Ни в чем себе не отказывай. Назови корову коровой. Заткни хлебало жирному умнику. До дверей 12 метров. Сто метров Кутина бегает за одиннадцать с половиной секунд. Но первые тридцать метров она знает самые медленные. И стул высокий, и сумка на боку неудобная. Значит, три секунды. Короче, будь хуже. Бойцовая собака должна знать, кто хозяин. Ну, у кого рука твердая, вякнула на по морде. Тупари такие же. Гундосят на ухо про боль, смерть, хироту всю эту. «Ну, покажи им, что такое смерть. Выбери, уведи, разрежь, разложи, пока тебя тошнить не перестанет, а они не заткнутся. Они же ведь жрут тебя, но ну, человеченку любят. Значит, не будь человеком». «Надо обрушить пирамиду бокалов, опрокинуть ближний столик, а лучше и следующий тоже, тернуть на себя дверь». «Четыре секунды». «Получается, что не тень тебя проглотила, а наоборот?» «Да! Шикарное ощущение!» Он вытянул руку, согнул ее в локти пару раз, сжал пальцы, любуясь работой мышц. «Я сначала подох. И знаешь, что там после смерти?» «А ничего! Муть! Потом все как в тумане. Силы есть, а докопаться до них никак» как будто изнутри самого себя скребешься наружу. Чего? На пивко потянуло? Доу до сих пор качеств гениального спринтера не проявлял и вообще тормозил. Соображал туго, был зациклен на себе. Действовал скорее самоуверенно, инстинктивно, не размышляя. Значит, хочется пить, а кофе мне не светит. — ответила Тина, стараясь звучать естественно, и придвинула бокал к себе. «Ты давно поймал пирса?» «Вчера вечером...» Снова облокотился Доу на стойку и осклабился. «Крепкий орешек, чувак! Шел по улице, типа бормотал под нос. Все решили пьяный. А я сразу просек. Он ступорем перетирает. Уговаривает его заткнуться. Я думал, слабак!» «Быстро его раскручу. Но нет. Угрохал всю ночь. Пришлось потом по-простому. Эти стариканы, знаешь ли, не умеют терпеть боль». И он изобразил, как выпускает дым, а потом вдавливает невидимую сигарету в стойку. Тина с трудом удержалась от того, чтобы не впечатать ему бокал с пивом в морду прямо сейчас. «Зачем тебе я?» — спросила она прямо. «Из-за Кёнвальда. Выманить его?» Доу поморщился. На его хищном лице эта детская гримаса выглядела по-дурацки, но она была первым человеческим, а не инфернальным выражением за весь вечер. Словно приоткрылась дверца на миллиметр, и в узкую щель робко проглянула уязвимость. — У меня получится. Должно получиться. не Тот белобрысый дрищ, добыча ривера. Он босс. Я не лезу. «А меня свои интересы». И он ощупал Тину взглядом. «Ты меня кинула. Но я тогда был, как это говорится, недоделанный. Вот сейчас мы с тобой наши делишки и закончим». Он наклонился к ней снова, уже откровенно провоцируя. Оперся обеими руками на стойку, на далеко подаваясь вперед. «Корпус наклонен». Центр тяжести сместился, машинально просчитала Тина. Из такой позы быстро не стартанешь. Пора. Коротким, экономным, сто тысяч раз прокрученным в голове жестом она плеснула до доупрокисшее пиво в лицо. Он, конечно, хорохорился и строил из себя демона, но кое-что человеческое в нем осталось. Брезгливость. Он отпрянул, зажмурившись. Тина соскочила со стула. Секунда. Рванула со всех ног к выходу. Швырнула пустым бокалом в пирамиду из кружек, и Доу, толком не проморгавшись, инстинктивно обернулся к источнику шума. Опрокинула стол на ходу. Мимо второго промахнулась. Ну и черт с ним! В спину неслась ругань. Доу нельзя было убить. Он стал сильнее любого человека. Но даже он не мог быстро перемахнуть через стойку, залитую пивом, в длинном барменском фартуке. «Четыре, три, два, один шаг». И Тина рванула на себя дверь. После сладковатой духоты темной стороны улица оглушила. Холодком, живой сыростью, ароматом дикого шиповника, голубым небом в разрывах туч, урчанием автомобильных двигателей, асфальт толкнулся в подошвы ботинок, подгоняя. «Быстрей! Еще быстрей!» Она пересекла стоянку, затем свернула прочь от парка, от затемненной полуиндустриальной зоны, неработающего автосервиса, задраенных наглухо желюзи, погашенных огней. Побежала, что есть мочи, туда, где бурлила жизнь, где ездили машины, люди отдыхали после работы в кофейнях. Впереди показалось такси, и Тина замахала руками. «Эй, остановитесь! Пожалуйста!» Автомобиль просвистел мимо. Зато боковым зрением она уловила, как из дверей темной стороны вываливается что-то хищное, смутно антропоморфное и несется к дороге длинными зверинными прыжками. Доу! Тина ускорилась, хотя знала, долго в таком ритме она не выдержит. «Может, бросить сумку?» Мимо просвистела еще одна машина, на сей раз обогнав сзади. А до обитаемых мест, до людных улиц, было ужасающе далеко. Невыносимо. Невозможно. В боку начинало колоть. Пока совсем немного, и бежать это не мешало... Но скоро... Из-за поворота вырулила здоровенная машина с серебристым бампером, и Тина в отчаянии бросилась едва ли не на перерез. Взревел двигатель, заверещал клаксон, и водитель лишь в последний момент крутанул руль и сумел объехать ее. Но не остановился, как можно было ожидать, а наоборот газанул. Послышался удар, глухой и одновременно гулкий. Словно в замедленной съемке Тина увидела, как... Шипастый бампер врезается доу в живот, как тело в нелепом барменском костюме подбрасывает вверх на капот, как оно скатывается на асфальт и падает мешком. Только когтистые руки взмывают вверх, точно пытаясь за воздух ухватиться. «Повезло!» — пронеслось в голове. Внедорожник проехал вперед, потом с налету развернулся прямо по тротуару и снова, теперь уже явно целенаправленно, втрамбовал доу в дорожное полотно. А Тина смотрела на ярко-алую краску кузова, на старомодно-круглые фары и шипованный серебристый бампер и не верила своим глазам. Ровно до тех пор, пока автомобиль не остановился рядом с ней, и Аманда не рявкнула через опущенное стекло. «Дура, залезай!» Трясущимися руками Тина рванула на себя дверцу и буквально вползла в салон, забилась между детским креслом и пакетом с садовыми принадлежностями, сжалась в комок. «Так и знала, что я кого-то собью!» пробормотала Аманда и переключила скорость. Внедорожник недовольно рыкнул, но рванул вперед довольно резко. Вскоре позади осталась и темная сторона, и поворот. Замелькали по обочинам светлые окна, появились праздно разгуливающие горожане. Но мне и в голову не могло прийти, что это окажется тот самый Доу. Зрение у меня стопроцентное, И на память я не жалуюсь. Это ведь был он? Да-да-да!» Кивнула Тина. Теперь, когда главная опасность миновала, зуб на зуб не попадал. Так сильно трясло. Судя по живописно перекосившемуся лицу Аманды, она хотела сказать многое. Благо, качественное гуманитарное образование и богатый литературный опыт позволяли сделать это, не стесняясь в средствах и не повторяясь. Однако она ограничилась лаконичным «Чудненько! Только химеры из Лавкрафта по и современной, прости за выражение, фантастической билетристики мне и не хватало!» «Ты там как? Живая?» Сил на внятный ответ у Тины не хватило, и она просто кивнула. Сейчас, впервые за пять лет, и искренне, всем своим натренированным пробежками сердцем она любила Аманду. В конце концов... Вряд ли какая-то еще молодая мать в лоун могла бы за несколько секунд не только поверить в восставшего мертвеца, но еще и садистски переехать его новеньким внедорожником. С точки зрения Тины, Доу полностью заслужил Аманду во всем блеске ее невыносимого характера.